Глава 10. Бита. Интерлюдия. Бита расхаживал по кабинету и теребил в руке пакет с гербухой. 3 дня он не менял рубашку и столько же не выходил из здания, принадлежащего братству. В последнее время он употреблял слишком много гербухи. К счастью, у неё не было побочек, зависимости или передозировки. Единственная неприятность зуддело и чесалось в носу. От гербухи, которую они перекупили у охранника, неприятного ощущения не было. Гербуха того пацана действовала спокойно, сасалась легко и быстро, да и держала дольше. Товар битый был много хуже. прочищал мозггит только на час, а после шестой дозы от него кровило в носу. Впрочем, сейчас убиты были проблемы серьёзнее, чем кровавые козявки и зуд. Он стерпит и бесконечный кровавый поток, если это поможет уладить дела. Но «Ну поторопил бита Кумара, который медленно вошёл в кабинет и также медленно закрыл за собой дверь. Но «Ну, Кумар, говори Они грохнули Патрика. Что? Бита наклонил голову и скривился в злобной улыбке, будто ему не понравилась шутка. Патрик, нет. Что ты несёшь, как нет? Совсем. Кумар кивнул. Твою мать! Рёв биты прозвучал будто взрыв. Сукины дети! Кумар стоял по стойке смирно у двери. Прямая спина, правильная осанка, ноги на ширине плеч, руки по швам. Белый воротничок, как всегда, идеально выглажен, туфли чистые. С того момента, как варвары появились на территорию Биты, Кумарни покидал здание братства, но умудрялся выглядеть опрятным. Только капли пота на лбу выдавали волнение. В остальном, хоть сажа его за стол ведущего новостную передачу За это Биты и ценил Кумара. Первый помощник вёл себя профессионально и сдержанно в любой ситуации, а ещё он никогда не позволял себе ставить под сомнение авторитет Биты, хотя у Кумара была материя, а у босса нет. Одарённый подчинялся простаку. Подобное не укладывалось в голове у многих. На хрен Бита швырнул пустой пакет на пол. «Бери с собой питона и идите к могильщику. Соглашайся на любую сумму, похрен на долги. С этим потом разберемся. Патрик не раз спасал мне жизнь. Пришел мой черед». «Не выйдет». «Почему?» Они разорвали тело на куски. Кумар смотрел Бите в глаза. и произносил слова об истерзаном, друг и почти без эмоций. Патрика не вернуть. Кумар бита сжал зубы и посмотрел на помощника злобным взглядом. "Ты шутишь?" вздумал он. "Иди к могильщику и договорись, чтобы он воскресил Патрика. Не хрен тратить время. Иди. Могильщик работает только с целыми телами, босс. Это условие, которое он не может изменить. Не получится. Варвары не просто так рвут тела одарённых дикари, а оставляют о себе след, а заодно лишают возможности воскрешения. Они не чтут правил, и они наступают. Бита рухнул в кресло и рывком освободил рубашку. Две пуговицы покатились по полу. Босс отыскал в кармане Гербух и хотел принять, но вспомнил, что с последнего приёма не прошло и 15 минут. Состояние близкое к срыву, он стоял на краю. Уже и Гербух не помогала. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. И по поводу долгов. Голос Кума звучал так же бездушно, как голос электронной говорилки. Не надо. Бита опустил голову и махнул рукой: "Не сейчас. Жытки дали нам 2 недели, и если мы не отдадим деньги, то они что? Они продадут наш долг псам". Бите понадобилось время, чтобы прийти в себя. Эмоции заклёстывали и били через край. Погиб его сильнейший боец и лучший друг. Он хотел скорбеть, пьянствовать и плакать, хотел напиться и расхреначить всю мебель в кабинете, выбить окно и швырнуть недопитую бутылку в картину. Какие в жопу долги! Жидкие псы и варвары, ублюдки тянули к нему свои руки, потому что он простак. Бите приходилось не просто защищать свою территорию, Ему приходилось сражаться со всеми сразу и постоянно доказывать свою силу. Он, словно негр во времена рабства, он оплотал острым умом, стержнем и выдержкой построил вокруг себя братство и завербовал отдарённых. Он приложил куда больше усилий, чем каждый из них, и всё равно он оставался простоком. как негр выделялся цветом кожи, так бито выделялся пустотой там, где должна быть материя. Новый варщик поможет, спросил он, когда дыхание более-менее пришло в норму. Не могу сказать точно, ответил Кумар. Но другого способа нет. Мы можем продать часть территории, отдать варварам клуб дома на севере и улицу с девочками, но это Это то же самое, что бросить голодавшему льву крекер. Он отстанет, но не надолго. Варвары переживут откуп и снова оскалятся, только к тому времени мы станем слабее, и деваться будет некуда. Именно. Кумар Кевнул. Что с пацаном? Петтон ищет. И пацан является участником болотной лиги. Живёт там, но в городе больше не показывался. Петтон предложил взять здание штурмом и пленить Варщика. Нет, нет, нет, Бита помахал указательным пальцем. Не хватало мне ещё войны с жидкими. Скажи Петтону, чтобы ждал. Время уходит. Ещё немного подождём, ответил Бита и махнул рукой, приказывая кумару убраться. Что будем делать, когда найдём его? Посадим в клетку и прикажем готовить круглые сутки. Биты достал из ящика бутылку и грохнул дном о стол. А если откажется, я лично вырежу ему глаза. К обеду я успокоился, разложил всё по полочкам и пнул под задницу паникум. Вероятно, про меня спрашивал человек Розова. Придурок схлопотал по носу и позвал на помощь старшего. Хоть и ратомстить возможно. А может, я зря парюсь? И это водителя охранник меня искал, тот мужик дважды скупил всю Гербуху, видать, понравилось. Соскучился и решил найти любимого барыгу. К счастью, я успокоил себя, но был и третий вариант. За мной пришли Они не стоит их недооценивать. Сражение с Томагавком и ультракачественная Гербуха на счету одного и того же пацана не казались слишком подозрительными. Да и кто об этом знает? Пацаны из аквариума, они пообещали никому не рассказывать, но если проболтаются, то кому? Вряд ли у них есть связи с одёрёнными или крутыми как их обозвал Шустрик. С другой стороны, я оказался на их территории. То, что представлялось обыденным мне, для других могло бить тревогу, подавать знак, словно выстрел из сигнальной ракетницы. Оказавшись в джунглях, человек видит то, что позволяют видеть дикие звери и хищники. Какое-то время он думает, что все под контролем, пока не потеряет обыдительность. 2 дня пролетели как под копирку. Я тренировался, ел, лежал, спал. Дважды стоял в спаринге с Деном и один раз с Вадосом. Его наживое затянулось. На коже остался широкий белый шрам, а внутри злость к медному. Вадос потихоньку накружался и восстанавливал форму. Из 24 пакетов Гербухи, которые притащили пацаны перед бойцом днём, осталось приличное количество лишней смеси, и я частенько возвращался к ней. Множество часов за алхимией позволили различить почерк варщика. Кем бы он ни был, он был либо ленив, либо плох. Вместо того, чтобы добиться идеальных пропорций или сыграть качеством на слойности, Он добавлял в смесь больше голубого ингредиента. Клиенты получали по мозгам, а одурманивающие и расслабляющие эффекты удерживали продажи. Работала привычка. Возможно, раньше гербуха было лучше, но со временем качество снизилось. Клиенты этого не замечали, потому что не пробовали другой. Перед ужином я закрывался в инвентарной. развлекался с ингредиентами, но не засиживался, чтобы не вызывать подозрений. В моём распоряжении было навалом коричневого, горко-голубого, чуток бирюзы и крохи серого. Если сильно постараться, можно состряпать два пакета Гербухи. Но со слойностью придётся муддох оценить один час. Игра не стоила свеч к тому же Развитие вторичных связей алхимии замедлилось почти до нуля. И я работался с одними и теми же ингредиентами, из которых получались одни и те же рецепты. Повар, что весь год печёт один и тот же пирог, или токарь, что точит одинаковую деталь, не станет профессионалом и изготовит идеальный экземпляр. Да, но первому, окажется, не по силам рассольника, а второму Работа с алмазным резцом, так и со мной. Ежедневной связи алхимии не появлялись, потому что я крутился на месте, изучил свой кусок вдоль и поперёк, выжал из него максимум, но чтобы развиваться дальше, нужно взять новую заготовку, достать из морозильника мясо, а не в очередной раз месить тесто. Идея отсидеться в аквариуме казалась хорошей первое время, но чем больше я об этом думал, тем чаще сомневался. И если я не показываюсь в городе, значит, испугался. И если испугался, значит, было чего. Предположим, что меня ищут они. Тогда моё затворничество стопроцентное доказательство, что Сайлок Это и есть тот парень, который делал для него зелье в другом мире. Делаю вывод, если я не покажусь на улице в ближайшее время, они придут сами. И что-то подсказывает мне, что стены аквариума вместе с кодовым замком меня не спасут. Не спасёт тренер и не спасёт дубль. Предположим, что меня ищет розовый или его крыша или его босс. Сунусно, на улицу наткнусь на неприятности. Насколько серьёзно они настроены? И если пушку наставит тот крутой, что расспрашивал шустрика, он выстрелит или тоже очканёт? Они хотят меня убить или расспросить про товар? Такую версию я тоже не отметал. На третий день я сказал тренеру, что хочу выйти и в город, чтобы поработать. Долго ломал голову и сомневался, но всё же решил, выбирал из двух зол. Надеюсь, выбрал меньшее. Выйду в город. Если за мной следят они, то на время отведу подозрение. Если розовый, буду быстро бежать и давать сдачи. Но лучше всего, чтобы это был охранник. Я продам ему пять пакетов гербухи, а заодно спрошу про ингредиенты, где купить Кого спросить? Мужик работает с дарённым, может, чего подскажет? Интерлюдия. В последнее время Медды очень плохо спал. Закрывал глаза и видел уродские лица надменных пацанов. Они смеялись ему в лицо, выкрикивали оскорбления и избивали быков. Раньше они боялись посмотреть в его сторону, сказать слово, а когда почувствовали силы, вскочили с ногами на кровати и распотрошили тумбочку, загнали его в угол, заставили заткнуться. Медный нащупал в кармане раскладной нож и зажал его до боли в ладони. Дай Тиму волю, и он порежет любого мелкого засранца, но начнёт с выскочки Сайлака. уродца, из-за которого всё началось. "Эй, босс!" Бык Заячий Губой потрепал Медного за плечо. "Чего?" Медный сделал вид, что просыпается. Нельзя было показать бессонницу, позволить думать о его слабостях. Шестёрки держались за Медного по привычке. Он плохо с ними обходился, но позволял наслаждаться властью. Он сказал, что они сильнее других, и они считали себя таковыми. Теперь ситуация поменялась. Быки просели, смотрели на него с сомнением, поглядывали в сторону. Им ничего не стоило присоединиться к остальным. Поплюются, проглотят упрёки и примкнут к общей массе. Медный не мог этого допустить. В одиночку эту баржу не перевернуть. Он уходит. Понял, прошептал Медный, утихни. Но чувак в аквариуме слышал лишь храп Дена, остальные пацаны не храпели. Медный незаметно приподнял голову и оттянул одеяло. В открывшейся щелочке увидел дверь. К ней подошёл Сайлок и скользнул в коридор. Долго же ты решался, крысёныш, пробурчал медный, расплываясь в улыбке. Чего? Ничего, заткнись и спи. Понял, обиженно ответил бык и перевернулся. Медный достал мобильный телефон. Впервые в жизни он пользовался такой штукой. Мобильники охренительно дорогое удовольствие, не сами железки на связь. Компании сдирали по 10 кредитов за минуту. Узнаешь такое и перехочется звонить. Впрочем, за этот телефон медный не платил. Тот одрённый мужик научил его пользоваться и попросил сделать всего одну вещь. Он вышел, набрал медное сообщение и отправил Я взял у тренера пять пакетов гербухи и вышел за дверь с кодовым замком. Денег у тренера по-прежнему хватало. Он благодарил меня, хоть и не говорил этого вслух. Договорились о выходе проще простого. Я попросил, он разрешил. От двери с кодовым замком наверх на улицу вела небольшая лестница, скрытая под козырьком. И я не спешил. Присел на ступеньки, выждал 5 минут и поднялся. В конце улицы на тротор отливал пень чуга. Больше никого. Я перебежал на другую сторону и скользнул в переулок. Путь к клубу по привычной дороге слишком наивно. Пройду пару кварталов переулками, потерплю запах мочи и помоев, но перестрахуюсь. Доберусь до клуба, понаблюдаю. Интересно. Розовый обзавёлся охраной или работал в одиночку, как и раньше. Главное не спешить, действовать тихо и осторожно. Осторожность вот о чём стоит думать в первую очередь. Далеко собрался. За спиной стоял крутой, одарённый и крутой, как и описывал Шустрик. Полечистый, за поясом ствол лоб высокий и плоский. Лоб во. Вспомнил я слова друга: "На вид не больше 30". Смотрит будто сквозь меня, охотень нет. Глаза бегают, он косится по сторонам, оценивая обстановку, но выглядит спокойным, уверенным. Крутой. "Ты мне, пошли". Мужик прошёл мимо и мотнул головой, приказывая следовать за ним. Куда вопросы задаю я, ты кивайши, делаешь, что скажу. Мне такая схема отношений не понравилась. Но что оставалось от мужика веяло силой. Я чувствовал, что он способен на многое, а материя в груди у него пылала субстанция размером с кулак, в то время как моя не дотягивала и до грецкого ореха. Мужик пошёл по переулку, я следом. Если окажется, что он один из них, то мы не кранты. Отведёт к боссу, а там прикончат. Нет, не прикончат, используют. Они платили слишком большие деньги в моём мире, чтобы просто так убивать. Погружаемые нужны для какой-то цели. Кротой чувствует превосходство и рассчитывает на подчинение. Идёт впереди и не оглядывается. О'кей, это мне на руку. Отпускаю его на десяток метров и сгигаю в примыкающий переулок. Перебираю ногами, не оглядываясь. Высокий показатель восприятия помогает заранее увидеть преграды и препятствия. Перелетаю через урну, срезая угол вблизи пожарной лестницы. Огибаю лужу и теряюсь в отворотке переулка. Мои ноги, заряженные пружины, руки шарниры поршней, глаза радар. Мимо мелькают окна, раздулбанные машины, урны. Я вбегаю в глухой тупик. На миг охватывает тревога, но тело справляется. Вскакиваю на мусорный бак, с него на подоконник, прыжок по движению, и я оказываюсь на крыше одноэтажной постройки. Историческая характеристика акробатика повышена до единицы. Общий объём матери увеличен до 2,44 относительных единиц. Кувырок по наклонному скату при тормозить на краю приземлиться на обе ноги кувырок с группировкой и спринт до конца переулка. Открылась ещё одна вторичная характеристика здорово. Впрочем, ранее прокачанное физическое состояние и ловкость и без акробатики делали немало. Я выложился на полную. Самому стало интересно, как быстро пробегу 100-метровку. Преодолел половину за 4 секунды и врезался крутой свалился, как снег на голову. Ну, вроде того. Он спрыгнул с крыши, пролетел пять этажей и приземлился прямо передо мной с оглушающим грохотом. Под ногами треснул асфальт, осколки испиเฉрили стены. Я врезался грудью в вытянутую руку. Ноги убежали вперёд, а корпус задержался позади. Меня шевёрнуло по движению и закрутило. Одной единицы акробатики мало, чтобы повторить такое самостоятельно. Я сделал не меньше шести кувырков, будто оторванная лопасть пропеллера. От удара затылком потемнело в глазах, порвалась куртка, не выдержала трение об асфальт. Вспоминать себя в прошлом мире было непросто, и это странно. Прошло несколько недель, А я сроднился с этим телом намного больше, чем с прежним за 20 лет жизни. Думается, дело в матери. Она будто внутренний учитель и помощник в одном лице. С ней я не чувствовал себя одиноко, похоже на то. Она придавала дополнительную уверенность, повышала самооценку. В своём мире я не отчудил бы подобное, а в этом скочил и прописал мужику двоечку. Движение крутова не вязалось с реальностью происходящего, и я бил последовательно двумя кулаками: левый живот, правый челюсть. Он заблокировал оба удара нелепым взмахом, будто протёр тряпкой невидимое стекло. Мои кулаки погрязли в чём? Не знаю. Быть может, я слишком сильно приложился к головой, забыл, как управляться с телом, да думать не успел. Крутой толкнул меня твердой частью ладони в грудь. Очухался я метрах в пятнадцати. Сбилось дыхание, грудь горела, будто на нее поставили клеймо, а спина, наоборот, замерзала. Подо мной... Расползлось что-то мокрое и холодное. Я приземлился прямо в лужу. Ещё одна попытка. Надо мной склонился квадратный лоб. И я заставлю тебя волочиться следом со сломанными ногами. Это понятно? Да, выдавил я, переворачиваясь на бок. Крутой шёл впереди и не оглядывался. Один раз он показал на примере, что будет, если я попытаюсь сбежать. Желание пропало. В запасе у меня хранился ещё один фокус, но слишком рисковый. Если что-то пойдёт не так, синяком на груди не отделаюсь. Мы прошли два квартала по переулкам, а затем вышли на проспект. Три полосы движения в каждом направлении. Между ними разделительный газон. Под тротору и проежи части прогуливались девушки в вызывающих нарядах, курили, заглядывали в окна машин мужики, их клиенты. Прошли квартал, затем ещё один, рядом с мостом, где движение выглядело довольно оживлённым, стояла высотка, 20 этажей. Как и другие многоэтажки, она выклетила на половину заброшенной Тем не менее, автоматические двери открылись, когда крутой поднялся на крыльцо. Стойка администратора или консьержа пустовала. На стене рисунок: белая бейсбольная бита на фоне грубых мазков красной краски. Рисунок выглядел диковинно на фоне строгого интерьера. будто в офисное здание ворвались хулиганы-разбойники и оставили на стене свою метку. Звонок просигналил о прибытии лифта на первый этаж. Крутой приказал войти внутрь и нажал последнюю кнопку. Поехали. Оказавшись в замкнутом пространстве, я впервые испугался. Нет, я и прежде чувствовал угрозу. Крен, который спрыгнул с пятиэтажки и проломал асфальт, не выклетил дружелюбным. Но пока мы шли, у меня было время. Я мог что-то изменить, вытворить, использовать последний козырь, а сейчас всё. Я поднимался на двадцатый этаж, понимая, что приближаюсь к чему-то очень важному и опасному. Если логово принадлежит им, Значит, скоро всё закончится. Открылись двери. По устелиному ковром коридору мы прошли в конец и остановились у двух створчатой деревянной двери. Крутой постучал, нас пригласили. Ты одарённый, спросил мужик, которого другие называли битой. Значит, он не знал. Впрочем, с ним всё понятно. У него не было материи, но другие. Крутой и Пиджачок Кумар тоже не видели материю. Интересно, если не видели даже они, тогда почему видел я? Простите за то, что продавал смесь у клуба. Смесь? Бита искривился, будто вкусил кислое яблоко. Кто ты такой, пацан? Никто не называет гербуху смесью. Битон, он одаренный. Да. Крутой кивнул, ладнозначно. Так, так, так. На 20-м это же офисного здания в кабинете мужика без материи происходило что-то непонятное. Крутой понял, что я одарённый, но только по косвенным признакам. И я вскочил с асфальта после сильнейшего удара, от которого обычно человеке вовсе мог погибнуть. Мою материю не видел никто из троих присутствующих, хотя их материи превосходили размерами мою раза в 10. Хорошие новости, значит, они это не они. Те, с кем я работал в своём мире, умели переправлять людей из одного мира в другой. Материю они бы точно рассмотрели. «То есть ты не знаешь, кто твои родители, и ты до шестнадцати ошивался на улице, а затем попал в болотную лигу?» «Да», – я кивнул. Говорить от лица Сайлока было несложно. «Гонит», – встрял питон. «До шестнадцати на улице ошивался, а дарённый? Бред! Взяли бы под крыло, варвары или жидкие придумали бы, как использовать сопляка». В крайнем случае на мясо отдали бы, все лучше, чем бегунком. Бита слушал размышления питона и пристально смотрел на меня. Гербуху ты делал. У него не было материи, и все же мужик крепок. Такие встречаются редко, но когда встречаются, ты их сразу узнаешь. Он спрашивает и по-особому смотрит в глаза. Поймёт, если я совру. Не делал, но исправлял, брал на продажу обычную и делал чище. Удивительно, ты не ошибся, бита, сказал кумар. Он на самом деле варщик. Мужики в комнате повеселели. Я вспомнил слова шустрика: "Каждый клан или братство мечтают заполучить варщика. Будут вербовать скорее всего" Сейчас главное не продешевить. Раз уж меня тянут в бандитское логово, выжму из них побольше. А ещё развитие в обществе отдарённых развиваться будет проще. Потребую обучение и информацию плюс кредиты процент от продаж Нет, пожилой слишком жирно. Но можно сойти с на фиксированной ставки за выполнение недельной или месячной нормы. Звучит нормально. Сделал норму, получил сотню в неделю или две. Ну, бита поочерёдно посмотрел на своих людей. Что думаете? Охрен ли тут думать? Патрика с нами нет, а эти ублюдки уже к речке подошли. Если быстро денег к ней сделаем, хана всем, высказался Петон и сунул в рот зубочистку. Первый варщик пускай делает как обычно, а этого щенка сажаем на цепи, пускай чистит Гербуху с утками, чистит, моет, сушит, да хоть в стиралке стирает, пофигу, товар хороший, толкнём центровым по 40 за пакет. Если пацан за 2 недели не сдохнет, может быть, выкрутимся. Что? Я озлобленно посмотрел на Петона и перевёл взгляд на Биту. Так не пойдёт. Я не раб. Бита пожал плечами и посмотрел на Петона. Крутой улыбнулся уголком рта и кивнул боссу. Не переживай, босс, пацан согласен. Ни хрена подобного. Пошли. Я покажу тебе твоё рабочее место. Питон отошёл от стены и протянул руку, чтобы меня схватить. Время пришло. Сейчас или никогда. Не рискну, превратят в цепного пса. Отстраняюсь на полшага к окну. Правая рука достаёт из кармана разорованный пакет гербухи, кидаю в лицо питоном. Кувырок Вот дальше от одарённого, группируюсь, выхватываю привязанный шnurками к голени ствол, навожу мушку на биту. Хватит устраивать цирк, я же предупреждал, щенок. Питон трёт лицо. Гербуха попала в глаза, и он ещё не видит оружие в моей руке. Отрезавляю нажатием на курок. Звук выстрела odbивается от стеклянной стены. Из дула тянется дым, по полу катится гильза. В 5 см от правого уха Биты в кресле дырка. Приссованная кожа топорщится короткими ошмётками. В комнате воцаряется тишина, не считая звона в ушах. Петтон и Кумар переглядываются. Бита смотрит прямо, улыбается. Не боится умирать. Но, значит, умрёт Чего ты хочешь?" спрашивает он. "Дай слово", говорю я и поправляю мушку, чтобы наверняка высадить ему мозги. "Дай слово, что не сделаешь меня разменной монетой. Я хочу стать раздающим". "Хорошо", бита кивает и улыбается ещё шире. "Даю слово".